На визитных карточках были напечатаны их имена: мистер Пол Сандерс и мистер Альберт Джоплинг. Спустя 10 минут двое этих джентльменов уже сидели в нашей гостиной с чашками чая в руках. Старшим в этой паре явно был мистер Сандерс. На визитной карточке его должность была обозначена как муниципальный производитель земельных работ. Высокий, худой, с торчащими во все стороны коленями и локтями, Он с трудом втиснулся на наш диванчик и разгладил свой древний, сильно потёртый серо-зелёный дешёвый костюм. Лицо у мистера Сандерса с широкими высокими скулами было красным из-за дубевшем от ветра. Он почтительно улыбался, поглядывая на нас своими узкими глазками, наполовину скрытыми длинной, ужиткой седой чёлкой. Прежде чем взять предложенную ему чашку чая, мистер Сандерс снял с головы свою потертую фетровую шляпу и аккуратно положил ее на колени. над полями шляпы сверкнула прикрепленная к туле серебряная заколка Аберик. Очень хорошо, что вы согласились принять нас без лишних проволочек, сказал мистер Сандерс, по очереди кивнув каждому из нас. Локвот сидел в своем любимом кресле, мы с Шортчем пристроились за столом у окна, держа на готове бумагу и ручки. Очень хорошо, честное слово. Вы первое агентство, куда мы отправились сегодня с утра, и, честно говоря, не надеялись, что нам сразу так повезёт. Приятно слышать, что мы оказались первыми в вашем списке агентств, мистер Сандерс. Цитировал сказал Локвуд. По правде сказать, ваше агентство самое ближнее к нашим складским помещениям, мистер Локвуд. А я человек деловой, занятой. Вот уже 15 лет я руковожу фирмой Сладкие сны, земляные работы и расчистка. Главная контора на Кинг-Кросс. А это мой помощник, мистер Джоплинг. Он кивнул своей тяжёлой головой в сторону сидящего рядом с ним маленького человечка, до сих пор не проронившего ни слова. У мистера Джоплина под мышкой была огромная кипа небрежно сложенных бумаг, а сам он, широко раскрыв глаза, рассматривал сейчас расставленные на полках азиатские или африканские амулеты против злых духов. Мы надеемся на то, что вы сможете оказать нам некоторую услугу сегодня ночью, продолжил мистер Сандерс. Разумеется, у меня есть хорошая дневная бригада, которая уже работает: землякопы, осветители, экскуматоры, плюс обычный ночной наряд. Но сегодня нам понадобится помощь настоящих агентов. Он подмигнул нам так, будто уже уладил все свои проблемы, и шумно отхлебнул чай. На лице Локвуда как приклеенная, сохранялась вежливая, но безучастная улыбка. Вот как, сказал он. И чего же конкретного вы от нас хотите? Где? Когда? О, вы явиху человек дела. Это хорошо. Я сам такой же. Сандерс откинулся назад, вытянул руку вдоль верхнего края спинки дивана. Сейчас мы работаем на кладбище Кенсэлгринь. Это на северо-западе Лондона. Производим зачистку В рамках новой правительственной программы по ликвидации АО ликвидации чего? Маргнулок вот. Простите, я, наверное, не расслышал. АО активные останки. Проще говоря, источники изымаемых из старых захоронений, которые признаны небезопасными и могут представлять угрозу для окружающей местности. А, как в случае с ползуномом из степи, сказала я. Помните, в прошлом году Тот ползун был фантазмом, вылезшим из могилы на кладбище при церкви в Степной. Оттуда гость выполз на дорогу и за две последующие ночи убил пятерых местных жителей. На третью ночь оперативники из агентства Ротвала загнали призрак обратно в могилу, а саму могилу разрушили с помощью направленного взрыва. Происшествие получилось довольно громким, причём не столько из-за жертв, сколько из-за того, что прилегающая к церкви территория официально считалась совершенно безопасной. "Верно, дочка", улыбнулся мне мистер Сандерс. "Страшное было дело, но что поделаешь? Проблема есть проблема. То и дело из-за всех щелей новые гости появляются. Той могиле в степи было 3 сотни лет, доставляла она всё это время кому-нибудь беспокойство. Нет. А тут раз и на тебе, пожалуйста. Потом, правда, сумели докопаться, что человек, который лежал в той могиле, умер не своей смертью, убили его. Но ну, души такого рода мертвецов, как известно, покоя не знают. Вот правительство и приняло программу по проверке всех кладбищ на предмет захоронения тех, кто умер насильственной или страшной смертью, самоубийцы, прочих. Наша фирма "Сладкие сны" занимается сейчас этим на кладбище Kensoil Green. Большое кладбище. Заметил Джордж И много в этом могил уже раскопали. Каждый день зачищаем по несколько участков. Почесал свой щетинистый подбородок Сандерс. Раскопать могилу несложно. Весь фокус в том, чтобы найти могилу, которая может представлять опасность. А такие поиски приходится вести по ночам, когда потусторонние эманации становятся сильнее. Этим занимаются специальные ночные поисковые бригады. Они помечают подозрительные могилы жёлтой краской. А на утро приходим мы, раскапываем такую могилу и вынимаем из неё кости, и что там ещё осталось от покойника. Ночные поиски на кладбище. Это довольно опасная работа, сказал Локвуд. Кто у вас ею занимается? Группа ребетишек из значной стражи, да ещё несколько внештатных телепатов-любителей. Плюс несколько взрослых мужчин, которые должны загнать покойника назад в могилу, если вы сунетесь. Платим мы всем им хорошо. А клиенты у нас в основном так: мелочь, тени, lurkerы, другие гости первого типа. Второй тип попадается крайне редко. А профессиональных агентов приглашаем заранее только тогда, когда ожидается действительно серьёзная опасность. Интересно. Откуда вы заранее узнаёте о том, что ожидается серьёзная опасность? Нахмурился Локвуд. Не понимаю. А для этого у нас есть дроплин. подмигнул мистер Сандерс и двинул своего компаньона острым локтем под ребра. маленький мистер Джоплин дернулся, выронил на пол добрую половину своих документов и принялся их подбирать. Сандерс же нетерпеливо следя за Джоплином, тем временем продолжил: "Альберд для нас человек незаменимый. Ну, собрал? Тогда давай расскажи им, чем ты занимаешься." Мистер Альберт Джоплин выпрямился и посмотрел на нас. подетски моргая глазами. Он был малоуже Сандерса, лет 40 с небольшим, по моим прикидкам, но такой же неопрятный и неухоженный. Его волнистые каштановые волосы уже несколько недель не видели расчёски, а муж это целый год. Лицо у Джоблина было приятным, но каким-то безвольным, с румяными круглыми щёчками и заострённым, выступающим вперёд подбородком. Его добрые глаза виновато смотрели сквозь стёкла маленьких круглых очков, как две капли воды, похожих на очки дефорши. На мистере Джопли не был мятый, усыпанный на плечах перхоть его пурпуриновый пиджак, клетчатая рубашка и тёмные, коротковатые ему брюки. Он сидел, опустив свои и без того покатые плечи, нежно обнимая обеими руками кипу своих бумаг. Ярхивариус, сказал он. Помогаю фирме проводить зачистку Понимаю, кивнул лок вот. А каким именно образом? Он копает. Крикнул мистер Сандерс, не давая Джоплину ответить. Он у нас лучший по этой части, верно, Альберт? Он протянул руку, театрально мышстом пощупал хилый бицепс мистера Джоплина и продолжил, весело подмигнув нам. А по виду и не скажешь. Ну а если серьёзно, мы все остальные, то есть, выкапываемые из земли кости. Ади жоплин выкапывает в своём архиве историй. Да что я за тебя всё говорю? Расскажи им сам. Не сиди как пень. Да, ну. Начал Джоплин, нервно поправляя на носочки. На самом деле я учёный. Изучаю кладбищенские учётные книги, копаюсь в старых газетах, стараясь найти захоронения, которые можно отнести к разряду потенциально опасных. Могилы людей, конец которых был трагическим или мрачным. Обнаружив такое захоронение, я сообщаю о нем мистеру Сандерсу, а уж он решает, как ему поступить дальше. Как правило, мы зачищаем могилы без проблем, – вставил Сандерс. Но не всегда. Да, кивнул Архивариус. Два месяца назад мы работали на кладбище Мейдовыел. Там я натолкнулся на давно заброшенную могилу одной женщины, которую зарезали еще в эпоху короля Эдварда. Камень на этой могиле весь зарос ежевикой, не подберешься. Один мальчик из отряда ночной стражи принялся срубать ежевику, чтобы можно было вытащить камень. И тут прямо из земли выскочил призрак. У жуткого вида серая женщина с перерезанным горлом и выпученными глазами. Бедный мальчишка завизжал, как умирающий кролик. Призрак, разумеется, успел прикоснуться к нему, но на крик тут же прибежали товарищи мальчика, сделали ему укол, вызвали неотложку. Надеюсь, он поправится. Мистер Чоплин замолчал и печально улыбнулся. "Простите", сказал Джордж. "Вы не тот самый Альберт Чоплин, который написал главу о средневековых захоронениях для сборника История лондонских кладбищ?" Маленький архивариус заморгал. Глаза у него заблестели. "Да, да, это я. Отличная статья", сказал Джордж. "Можно сказать, новая страница в истории погребений". Как удивительно видеть человека, который читал ее. Ваши рассуждения о связях души умершего с местами и предметами нашего мира я нашел очень интересными. Правда? Мне эта история тоже кажется чрезвычайно любопытной, особенно там, где она касается. Я с трудом сдержала зевоту. Так славно было бы сейчас вздремнуть часов к другой. Лок вот тоже начал терять терпение. Он поднял руку. останавливая разворковавшихся Чорджа и Джоплина, и сказал: "А теперь позвольте мне узнать, какой помощью вы ждёте от меня?" "Мистер Сондерс, поторопитесь перейти к делу". "С радостью, мистер Локвуд, с радостью". Муниципальный чистильщик кладбищ прокашлялся и поправил съехавшую с колена шляпу. "Мы с вами деловые люди, понимаю. Итак, последние несколько ночей мы работали в юго-восточной части кладбища, Кенсал Грин кладбище большое и старое, основанное в 1833 году. Занимает почти четыре квадратных километра земли в престижной части Лондона. На кладбище имеется целый ряд красивых памятников и склепов, добавил Чоплин. В основном из белого известняка. А там, по-моему, были еще катакомбы? – спросил Чёрдж. – Верно, кивнул Сандерс. В центре кладбища стоит церковь. Под ней начинаются катакомбы. Не так давно их завалили, слишком много риска с этими не закопанными гробами. А наверху могилы располагаются вдоль аллей, изгибающихся между Хэрроу Роуд и каналом Гранд Юнион. Большинство захоронений относится к середине викторианской эпохи. В основном это могилы простых горожан. Аллеи по краям обсажены дающиеми тень старыми липами. Кладбище считается довольно тихим. Гости тут появлялись очень редко, даже в последние годы. Мистер Чоплин тем временем рылся в своих бумагах, вытаскивал лист за листом и снова засовывал их в груду документов, переговаривая себе под нос: "Если мне только удастся, а, вот он, план юго-восточного угла кладбища". Он вытащил карту с двумя-тремя нанесёнными на неё петляющими тропинками, вокруг которых пестрели маленькие прямоугольники, отмечающие отдельные могилы. В карте был подкор, разграфлённый лист из пещерённой мелкими надписями список имён. Я проверял на этом участке захоронения, занесённые в учётные книги, и обнаружил нечто странное и пугающее и опасное, как мне кажется. Так вот, перехватил инициативу Сандерс. Как я уже говорил, мои группы ходили по аллее, искали следы потусторонних сил. До прошлой ночи всё шло гладко. До тех пор, пока мы не начали изучать участки к востоку вот от этого места. кнул он грязным пальцем в одну из обозначенных на карте аллей. Нуи долго вот нетерпеливо забарабанил пальцами по подлокотнику своего кресла. И наткнулись в траве на непредвиденный могильный камень. Повисла тишина. Потом я спросила: "Как это понять, непредвиденный?" "Это захоронение не значится ни в одном из официальных списков", ответил мне мистер Чоплин. разглаживая листок с написанными от руки именами. этой могилы просто не должно там быть. могилу нашла одна из наших экстрасенсов, сказал Сандерс, и его хитроватое лицо вдруг сделалось очень серьезным. после этого она сразу же заболела и не смогла продолжать работу. затем камень пытались осмотреть два других пар психолога. обе жаловались после этого на страшную головную боль. При этом одна сказала, будто ей казалось, что за ней кто-то наблюдает, а другая после осмотра камня настолько ослабла, что ее пришлось уводить под руки. При этом обе они не смогли заставить себя приблизиться к камню ближе, чем на три метра. Конечно, не мне судить, насколько все это может быть серьезно, хмыкнул мистер Сандерс. Вам-то известно, что за народ эти экстрасенсы? Известно, сухо ответил Лук. Я сам экстрасенс. А я нет, продолжил Сандерс. Ничего такого я не чувствую. Обычный человек. Надеюсь на серебряные обереги. Он похлопал ладонью по серебряной заколке на своей шляпе. Поэтому я подошёл к камню, наклонился, посмотрел, счистил мох и лишайник и нашёл два выбитых на граните слова. Здесь его голос внезапно упал до шёпота. Два слова. Ну, Говорите, что это за два слова? Поторопил его Локвуд. Мистер Сандерс облизнул свои пересохшие губы, сглотнул. Было видно, до чего ему не хочется говорить. Имя, прошептал он наконец. Но не просто имя. Сандерс подался вперёд. Его длинные колени оказались в опасной близости от стоящих на столике чашек. Локвуд, Джордж и я Дружно наклонились ближе к мистеру Сандерсу. В гостиной воцарилась странная атмосфера, любопытство пополам с суетой. В небе за окном облако наползло на солнце, в гостиной потемнело. Мистер Сандерс глубоко вздохнул и заговорил, стремительно переходя от шёпота почти на крик. Вам о чём-нибудь говорит имя Эдмунд Бикерстоф? Последние слова эхом разнеслись по гостиной. отражаясь от амулетов для изгнания злых духов. Потом эхо затихло. По чести сказать, ни о чем, ответил Локт. Мистер Сандерс откинулся на спинку дивана. Но если откровенно, то я тоже о нем никогда раньше не слышал. Но Джоплину, который любит совать свой нос в дела давно минувших дней, это имя оказалось известно, да еще как, верно? Он снова подпихнул маленького Архивариуса в бок локтем. И услышав его, наш Джоплин занервничал. Мистер Джоплин жалобно хихикнул, копаясь в своих разложенных на коленях бумагах. Ну, я не то чтобы занервничал, мистер Лок, просто насторожился. Предосторожность еще никому не мешала, вы согласны? А о докторе Эдмунде Бикерстафе я уже знал достаточно, чтобы порекомендовать мистеру Сандерсу обратиться за помощью к профессиональным агентам, прежде чем начать раскапывать эту загадочную могилу. Следовательно, вы собираетесь раскопать это захоронение, спросил Лоук. На месте этой могилы наблюдаются сильные проявления потусторонних сил, сказал Сандерс. Поэтому мы просто обязаны как можно быстрее обезвредить этот источник, желательно сегодня же ночью. Простите, сказала я. Уже давно что-то во всём этом разговоре казалось мне странным. Если вы знаете, что могила представляет опасность, Почему бы вам не раскопать её, как другие захоронения, днём при солнечном свете? Почему вам нужно это делать ночью в нашем присутствии? Новая директива для Пик. Мы получили официальное право приглашать агентов для участия в раскопках могил, которые могут содержать источники, связанные с гостями второго типа. Но поскольку эта работа оплачивается из правительственных фондов, эти приглашённые агенты обязаны выполнять свою работу ночью. Потому что только так они смогут подтвердить справедливость наших требований. Ладно. А кто такой этот Бикерстов и почему к нему следует относиться с такой опаской? – спросил Джордж. Вместо ответа Джоплин вновь зарылся в свои бумаги и вскоре выудил из них по желтевшей лист формата А4, развернул его и показал нам. Это оказалось увеличенная фотокопия фрагмента газеты XIX века. с узкими по тогдашним стандартам колонками и плотно набранным текстом. В центре листа размещался довольно размытый литографический портрет каренастого волосатого мужчины в рубашке с стоячим воротничком, пышными баканами и большими, напоминающими щётку усами. Если не считать неприятно поджатых губ, самый обычный, заурядный джентльмен середины викторианской эпохи. Под портретом была надпись: Хемпстедский офис. Ужас. Участная находка на Хетроуд. Это Эдмунд Бикерстаф, сказал Джоплин. Как следует из этой статьи, опубликованной в Хемпстедской газете в 1877 году, мистер Бикерстаф давным-давно умер, а сейчас, похоже, объявился вновь. Расскажите всё и поподробнее, попросил Лофт. До этой минуты вся его фигура излучала нетерпение, тоску, И полное отсутствие интереса. И вдруг в один момент все переменилось. Наш лаквот пожел моментально стал деятельным и энергичным. Еще чаю, мистер Чоплин. Хотите ломтик рулета, мистер Сандерс? Домашний. Люси сама его пекла. Благодарю вас с удовольствием, ответил мистер Чоплин, осторожно беря ломтик рулета. Разумеется, я его не пекла, а купила на углу у арифа. Боюсь, что многие детали, касающиеся жизни доктора Бикерстафа, до сих пор остаются туманными. У меня не было времени, как следует покопаться в архивах. Известно наверняка, что он занимался лечением больных с нервными расстройствами в клинике Зелёные ворота, построенной на краю Хемпстедской пустоши. До этого Бикерстаф был обычным домашним доктором, но что-то у него пошло не так. Случился какой-то скандал, и ему пришлось оставить врачебную практику. Скандал? Перебила я. Какого рода скандал? Мне совсем ясно. Известно ли, что за Бикер Стаффом закрепилась репутация колдуна, чёрного мага и даже некроманта. Им занялась полиция, но ничего не смогла установить и доказать. Бикер Стафф оставил практику в Лондоне и перебрался в частную клинику при Хемпстеде. Жил с дечью в служебном доме при клинике. Так продолжалось до одной ночи в конце зимы 1877 года. Джоплин разгладил бумажный лист своими маленькими белыми ручками, вздохнул и продолжил. Похоже, что у Бикерстафа были единомышленники мужчины и женщины. Время от времени они собирались ночью в его доме. По слухам, все эти люди одевались в рясы с капюшонами, зажигали свечи и, честно говоря, что именно они потом делали, мы не знаем. Когда должны были приехать его гости, Бикерстав приказывал своим слугам покинуть дом, и они выполняли этот приказ с большим удовольствием, поскольку характер у доктора был несносный. Итак, 13 декабря 1877 года состоялась очередная такая встреча. Слуг отпустили, заплатили им вперёд и велели возвратиться через 2 дня. Как только слуги покинули дом, к нему начали съезжаться экипажи с гостями Бикерстафа. Всех Лука отпустили на целых два дня, переспросил Лук. Большой срок. Да, встреча единомышленников у Бикерстафа предполагалась на весь уикенд. Джоплин бросил взгляд на фотокопию. Но что-то произошло. Согласно Хэмпстенской газете, следующей ночью несколько санитаров из клиники проходили мимо дома Бикерстафа. В доме было темно и тихо, и санитары решили, что Бикерстаф и его гости уехали. Затем один из них обратил внимание на то, что в окне верхнего второго этажа калышится занавеска. Было ощущение, что кто-то легонько теребит её снизу. Мрр, вдохнула я. Какой ужас. Да, дочка, страшное дело, кивнул мистер Сэндерс, взял ещё ломтик рулета и добавил. Впрочем, всё зависит от склада ума. Наша Шелберт, например, обожает такие истории, древние страшилки. С этими словами он стряхнул кружки со своих колен и на наш ковер. Продолжайте, мистер Чуплин, сказал Лук. Кто-то из санитаров предложил выломать замок и зайти в дом. Другие, помня о репутации доктора Бикерстафа и связанных с ним слухах, предлагали оставить все как есть. Пока они так стояли и припирались, занавески начали колыхаться еще сильнее, а затем на внутренней стороне подоконника за стеклом. показались длинные тёмные тени. Длинные тёмные тени? переспросила я. А это что ещё за чертовщина? Крысы, ответил мистер Чоплин, отпивая глоток чая. Теперь санитарам стало понятно, что это именно крысы те ребят за навеске. Крыс было много. Они шныряли по подоконнику, висли на занавесках, спрыгивали вниз, в темноту. Санитары поняли, что столько крыс собралось в той комнате не просто так. И даже стали догадываться, по какой именно причине это могло произойти. Короче говоря, они выбрали из своих нескольких самых храбрых, дали им свечи, взломали дверь и разведчики направились на второй этаж. Еще поднимаясь по лестнице, они услышали ужасный мокрый хруст, крысиное повизгивание и щелканье зубов. Думаю, вы можете представить, что они увидели наверху. Он нервно поправил на носу очки. передернулся и продолжил. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но то, что они там увидели, им не забыть до самой смерти. Доктор Бикерстаф, или что там от него осталось, лежал на полу своего кабинета. В основном это были обрывки одежды. Всё остальное сожрали крысы. Вот Джоплин замолчал. Мистер Сандерс шмыгнул носом и сказал: "Вот так закончил свою жизнь доктор Бикерстаф". превратился в горсточку окровавленных костей и тряпок. Жуть. Там остался последний ломтик рулета. Кто-нибудь хочет его? Нет, нет, пожалуйста, берите. В один голос откликнулись мсье Чёрч ин. Отличный рулет, сказал мистер Сандерс, откусывая кусочек. Сладкий. Как вы можете догадаться? Полицейские очень хотели расспросить сообщников доктора, продолжил мистер Чоппин. Но, разумеется, никого они нашли. На том, собственно говоря, и закончилась история Эдмунда Бикерстафа. Несмотря на ужасные обстоятельства смерти доктора и окружившие его при жизни слухи, вскоре о нём все забыли. Клиника Зелёные ворота в начале 20 века сгорела. Имя доктора стёрлось из памяти людей, и судьба его станков была никому не известна. Но вам известно, где эти станки находятся сейчас, сказал Локват. И вы хотите, чтобы мы обезвредили их. Мистер Сандерс кивнул. Он покончил с рулетом и в данный момент вытирал липкие пальцы о свои брюки. Всё это очень странно, сказала я. Как могло случиться, что никто не знал о месте захоронения останков Уикерстафа? Почему его могилы нет в регистрационных списках кладбища? И кто или что на самом деле убило доктора? добавил Чёрч. Крысы или что-то другое. В этом деле слишком много оборванных нитей. Статья, которую вы нам показали, всего лишь верхушка айсберга, как я понимаю. Вся история Эдмунда Бикерстаффа буквально требует, чтобы ее расследовали до конца. Целиком и полностью с вами согласен, закивал Альберт Джоплин. Вы буквально читаете мои мысли, юноша. Исследование не главное, возразил мистер Сандерс. То, что лешит в этой могиле, доставляет беспокойство и неприятности окружающим. И я хочу поскорее от этого избавиться. Моя задача сегодняшней ночью очистить кладбище от этой дряни. Если вы примете моё предложение участвовать в ночной операции вместо Лоуп, буду вам весьма признателен. Что скажете? Лоуквуд взглянул на меня, затем на Чурча. Мы ответили ему горящими, возбуждёнными взглядами. Мистер Сэндерс сказал вот: Мы с радостью принимаем ваше предложение.